Таубы от немецкого «Голуби» «Таубен» — парижское название немецких авиационных частей. «И затем представьте, что ожидала вашу старую подругу», — писала мне Жильберт. «Я покинула Париж, чтобы убежать от немецкой авиации. Мне представлялось, что в Тансонвилле я буду в безопасности от всего». Я не пробыла там и двух дней. Как вы не вообразите себе, что произошло. После сражения с нашими войсками около Лафер немцы захватили весь район. Немецкий штаб с полком явился к воротам Тансонвилле, и я была вынуждена разместить их, ведь не осталось никакой возможности сбежать, никаких поездов, ничего». На самом ли деле немецкие штабисты были столь хорошо воспитаны, или письмо Жильберта оказалось проникнуто духом германтов, происходивших из Баварии и бывших в родстве с высшей аристократией Германии, но она твердила о прекрасном воспитании офицеров и даже солдат, которые спросили у нее лишь разрешение сорвать одну из незабудок, растущих около пруда. И эту воспитанность она противопоставляла необузданной жестокости французских дезертиров, которые, проходя через ее имение перед прибытием немецких генералов, разоряли все на своем пути. Во всяком случае, если письмо Жильберты в каком-то отношении было проникнуто духом германтов, иные стали бы говорить, что все дело в еврейском интернационализме, Однако, как увидим далее, это было не так. То письмо от Робера, полученное мною примерно через месяц, обнаруживало скорее натуру Сен-Лу, нежели Германта. Помимо всего прочего, оно отображало приобретенную им цельную либеральную культуру, в общем, довольно близкую мне. К сожалению, он не рассказывал в письме о стратегии, как во время наших бесед в Дон -Сиере. и не сообщал, в какой мере ход военных действий подтверждает излагавшиеся им тогда теории. Он всегда лишь сообщал, что с 1914 года последовательно сменили друг друга несколько войн, события каждой из которых оказывали влияние на ведение последующих. Так, в частности, прежняя теория прорыва содержала положение, согласно которому артиллерия перед прорывом Надлежит хорошенько взрыхлить местность, занятую противником. Но позднее пришли к выводу, что, напротив, такая обработка местности сделает невозможным движение пехоты и артиллерии, для которых тысячи оставленных снарядами ям станут тяжким препятствием. «Даже война, — писал он, — не обходится без законов старика Гегеля. Она пребывает в вечном становлении». А это было не совсем то, что я хотел бы знать. Но еще больше сердило меня, что в письме нельзя было называть имена генералов. Впрочем, из того немногого, о чем говорилось в газетах, можно было понять, что войной руководят вовсе не те, кем в Дон Донсиере я так интересовался, имею в виду ценность этих людей во время ведения военных действий. Жеслен де Бургонь, Галифе, Негрие, были мертвы. Поо ушел с военной службы чуть ли не в самом начале войны. Негрие, Франсуа Скарде, 1839-1913, генерал. Поо, 1848-1932, генерал. Эта четверка принимала участие в войне в 1870 году. О Жоффре Фоше, Кастельно, Петени мы никогда не говорили. Фош Фердинанд 1851-1929 маршал Кастельно Эдуард де, 1851-1944, генерал Петен Анри Филипп, 1856-1951, маршал, главнокомандующий с 1917 года во Вторую мировую войну возглавлял Вишисское правительство.